утром он начал свою смену на работе весьма решительно смело распахнул двери в кабинет к главврачу и сразу с порога заявил матвей макарович вы только не юлите а отвечайте в лоб у нас есть профсоюз что тебе опять понадобилось свет мой евдокима насторожился главный От этого работника он каждый раз мог ожидать чего угодно, от роскошных подарков в виде новых белых халатов до очередного найденного трупа, причем на территории их роддома. «Мне нужен отпуск и путевка, мать и дитя!» Буся хлопнул по столу и старательно загрустил, чтобы главный немедленно догадался, как тяжело отцу одному, да еще и без путевки, воспитывать дочь. «Ну, какой у тебя отпуск? Ты же ведь сам по этой путевке не поедешь, стопроцентно отправишь отдыхать с Машей Олимпиаду Петровну. А мне вот тут стоишь и бессовестно лжешь, да еще и отпуск клянчишь». «Позвольте!» — вытращил честные глаза Дуся. «То есть как же это лжу? Все честно. Путевка мать и дитя». Они и поедут Мои мать и дитя Чего непонятного А отпуск нужен мне Потому как Мне даже и путевки не положено Нет такой путевки Отец Евдоким И дочка Маша Вот как только организуют Я первый Туся Медленно поднялся из-за стола Главврач Беликов Ну ты же понимаешь что сейчас у нас просто катастрофически не хватает работников у нас же сейчас все женщины рожают ну просто как из пулемета потому как деньги за это дают Ну, погоди маленько, женщина одумывают ишь потом ну ведь прямо роды принимать неком ты же понимаешь дуся облизнул мгновенно высохшие губы так вы меня чего вы меня в агушеры переводите ну чтоб я роды принимал что ли осипшим голосом спросил он господи дуся ну как такая еле смогла в твою башку залезть меня пряхин за одну такую мысль разорвет скажет что я поручу светлое имя акушера тогда я вообще нифига не понял а чего меня не отпускаете Пусть женщины рожают, я-то тут и вовсе не при делах. Это их мужья. Дуся замялся, потом потряс головой и начал заново. Вы, Матвей Макарович, мне мозги не пудрите. Я же вас спросил, отвечайте прямо, что там у нас с профсоюзами? Путевку дадите? Я ее выкуплю. И еще сверху добавлю чего-нибудь. Ну, например, коробку конфет. Каркунова. Мама говорит, что жука дорогие. «А вот и не надо, дорогие!» — вдруг блеснул очками Беликов. «Чего ж зря деньгами раскидываться!» «То есть путевку вы так даете, бесплатно!» — радостно оскалился Дуся. «Ну, конечно. Только мы от тебя ждем маленькую благодарность, а, Дуся?» «Да ну вас, Матвей Макарович!» — отмахнулся Дуся. — Сами всегда говорите, что маленькую, а сами потом как попросите, так у меня никаких денег не хватает. Давайте я вам лучше просто так, бесплатно, благодарен буду. Или могу песенку спеть, стих там какой-нибудь рассказать. Я смогу. Великов покремился. — Ну и куда я этот твой стих... Ты бы лучше в детстве песенки пел. Может, из тебя что и получилось бы. А сейчас я все больше по театрам, да по эстрадам. А вот ты, мой добрый друг, купи нам небольшие гинекологические креслица, а? Сам же знаешь, ну так, нужны А я уж тебе и путевку, и отпуск, а? Дуси на миг задумался. А диван не подойдет? «Гинекологический!» — отвесил челюсть главврач. «Да кто его знает! У нас маменька новую мебель в гостиную купила, а старый диван девать некуда. А он еще такой хороший! Новый совсем! Мы его в прошлом году брали. У нас его соседка взять хотела, но если вам надо... Ну, можешь и диван. Мы его в холл поставим. Если новый... «Но только кресло тоже купи». Суром сверкнул из-под очков глазами Беликов. «И вот тогда...» «А ты понимаешь, ты ему туда и сюда а он...» «На благо родного роддома расстараться не хочет». «Всё, иди. Я сейчас переговорю с Ниной Сергеевной, она тебе найдёт путёвку». «Когда надо-то? Завтра». Тут же выпалил Дусе. И отпуск, чтоб тоже. Беликов еще серьезнее глянул на подчиненного и тоном, нетерпящим возражения, добавил. Ладно, будет завтра. Но только тогда три кресла. Три? Дуся опустил плечи. Три кресла. И где он возьмет деньги? Но потом воспрял. «Да хоть сорок. Сейчас он пообещает что угодно и главное, чтобы маменька завтра с Машкой уехали отдыхать, а он ушел в отпуск. А уж потом, сколько он купит, дело десятое. К тому же Беликов и одному креслу рад будет. Кто ему, кроме Дуси, еще купит?» «Три, говорите!» — деловито насупился он. но тогда только, чтобы путевки были у меня к обеду». «Идиот!» — махнул головой старенький главврач, и Дуся вышел из кабинета. День начинался неплохо. Дальше все прошло тоже великолепно, будто кто-то специально расстилал перед Дусей ковровую дорожку. Путевку принесли минут за двадцать до того, как его таким отправился на кухню. Он немножко попрыгал от избытка чувств, чмокнул в морщинистую щеку санитарку Бабу Любу и побежал обедать. Требовалось срочно обдумать план дальнейших действий. Сначала надо было позвонить маменьке, сообщить ей радостную весть, пусть бегает по магазинам, закупает себе и Марье нужные вещи, потом... А вот потом надо позвонить на телевидение. Он вчера и телефончик записал, и выяснить, кого они там потеряли, и уже с завтрашнего утра бежать в гости к родне неизвестного мужичка. После обеда Дуся метнулся к телефону, но тут его ожидала неудача. На телефоне прочно зависала медсестра Раечка. Это был крах. Дело в том, что при всей телефонизации страны в роддоме было только три телефона, по которым можно было говорить свободно. Остальные находились по кабинетам, и за каждый личный звонок персонала Беликов тут же в этот самый персонал нещадно штрафовал. Но из тех трех, которые были доступны, два постоянно не работали. Их еще с нового года никак не могли отремонтировать. А один, один сейчас заняла раечка И ладно бы кто другой, но эта медсестричка всегда зависала у аппарата минут на сорок, не меньше. Дуся засекал. И получалось, что позвонить ему в ближайший час не удастся. Однако время поджимало. Оставался только один старый, добрый, проверенный способ. Дуся ворвался к врачам и сразу же спросил. «Пряхин, Андрюха, где?» «В родовой отмахнулась Юля, молоденькая помощница Пряхина. Она была занята важным делом, подкрашивала себе губки. «Там кого-то привезли. Кажется, женщину. Сейчас и я пойду, а то потом кричать будет. Дуся, у меня губы ровно накрашены». «Нормально!» — не глядя на губы, буркнул Дуся. «А где его пиджак?» «Вон, на стуле висит. Телефон в правом кармане. На прошлой неделе новый купил. Хотя мне его бывший и больше нравился. У него кнопочки светились». Пикетливо сообщила прелестница и, призывно виляя бедрами, отправилась принимать новую жизнь. Пряхин уже несколько лет сходил с ума по сотовым телефонам, именно на них он тратил основную часть заработной платы, и чуть ли не каждый месяц у него появлялась новая трубка. Очередным своим телефоном Пряхин наивно хвастался коллегам, а потом убегал в родовую палату, бережно оставив сокровище в кармане пиджака. И как-то так издавна повелось, что все работники считали прямо-таки необходимым по этому новомодному телефончику перезваниваться со своими друзьями и близкими, дабы дорогая игрушка не лежала без дела. Пряхин платил огромные счета, ссорился с компаниями, но все так же упорно оставлял телефоны на попечение коллег, а те, в свою очередь, не обделяли трубку своим вниманием. Дуся остался один и стал торопливо набирать домашний номер. Алло, важно пропела в трубку Олимпиада, Петровна. Я вас слушаю. Мам, короче, сегодня... Да нет же, прямо сейчас ты вместе с маршруткой едешь по магазинам, покупаешь, что там тебе надо, а завтра вы едете отдыхать по путевке мать и дитя. Отдыхать по путевке? Боже, какой сюрприз! Радостно захлопала в ладоши Олимпиада Петровна, но потом вдруг насторожилась. Надеюсь, путевка бесплатная, и нам не придется потом покупать твоему Беликову три ящика с клизмами. Нет, маменька, он только хочет забрать у нас старый диван. Диван? Удивилась мама и вздохнула. Боже мой, как обнищали роддома. И они еще удивляются, что женщины отказываются рожать. Дуся, передай главному, что мы отдадим не только диван, мы еще и пожертвуем им твою кровать. Пусть мамочки лежат со всеми удобствами. Маменька, если со всеми, тогда я скажу, что ты пожертвуешь свою, потому что у моей еще в прошлом году порвалась сетка. Рявкнул Дуся и отключился. Теперь ему надо было позвонить на телевидение. Он достал свернутую бумажку, расправил ее и стал набирать номер. Трубку долго не снимали, но потом ласковый голосок пропел в самое ухо. «Телеканал, умереть не встать. Мы вас слушаем». «Девушка», — солидно заговорил Дуся. «Вчера в прямом эфире была обнародована просьба». «Вы просили найти человека, так вот. Мы решили его найти, но нам нужны его координаты». «Погодите, я вас соединю». Словно робот отреагировала милая девушка, и трубку взяла девица уже не столь радужного настроения. «Слушаю вас. У вас есть сообщение?» «Да. У меня есть радостное сообщение. Для вас. Мы его найдем, этого мужчину». Разулыбался Дуся, полагая, что и девица сейчас возрадуется. «Не тут-то было!» «Не понимаю. А кто это? Представьтесь, пожалуйста!» Очень строгим голосом попросила девчонка. «Так, хорошо. Представляюсь!» Передохнул Дуся и выдал заранее придуманную легенду. «Наш клуб...» «Филин Ясный Сокол...» «Да, вот именно так мы и называемся. Так вот, мы занимаемся тем...» что разыскиваем потерявшихся людей. У нас, знаете, столько граждан каждый день теряют, прямо как ключи. А мы терпеливо их разыскиваем, и уже почти всех нашли. А тут, представляете, смотрим вчера телевизор, а вы снова кого-то потеряли. Ну, конечно, мы этого человека найдем, у нас уже громадный опыт, но нам нужны координаты этого потерянного. Ха! Печально усмехнулась девчонка. «Так если бы нам, кто его координаты сказал, мы бы помощи не просили?» «Нет», — оборвала Едуся. «Вы все не так поняли. Нам нужны его данные, где родился, когда женился, где живут его родственники. Короче, все». Девушка на том конце провода помялась, а потом нехотя произнесла. «Ну, вы знаете, у меня всех данных «Нет, но я могу дать вам телефон. Вы свяжетесь с его родственниками, если они сочтут нужным». «Давайте». Девушка что-то пробормотала, потом посопела в трубку, а затем выдала номер. «Дуся ликовал. Теперь он уже набирал номер матери глухого Иннокентия Викентьевича, того самого разнесчастного мужика, которому так и не удалось спрятаться». «Алло!» Грустно заговорил он, едва на том конце провода сняли трубку. «Вас беспокоит клуб Филин Ясный Сокол. Мы специализируемся на том, что находим пропавших. Мы готовы вам помочь в вашем горе, но... Но нам нужно знать о нем немного подробнее. С кем работал, дружил, женат, разведен, имя любовницы?» «Я сейчас не могу говорить», — быстро и строго ответил женский голос. «Давайте завтра встретимся в кафе «Алтай» в пять вечера, и я буду в зеленом костюме». «Хорошо», — быстро согласился Дуся. «А я? На мне будет такая фланелевая рубашка. Нет, я, наверное, завтра надену шерстяной полувер. А брюки?» «Достаточно, если у вас в руках будет журнал «Автомота», и к тому же, я надеюсь, вы не забудете отстреление». Оборвала его собеседница и отключилась. «Обалдеть!» – качнул головой Дуся. «Удостоверение! И где мне его взять? Да еще и журнал теперь придется покупать». «Домой Дуся сорвался рано. Кто за ним будет следить, когда он с завтрашнего дня в отпуске? Он даже из-за зарплаты заходить не стал. Пока там еще Нина Сергеевна документы напечатает». Он шел домой и думал, и где ж ему взять это самое удостоверение? И что, без него незнакомая женщина с ним разговаривать не станет? Дома его никто не ждал. Это было обидно, потому что ключа ему тоже никто оставить не догадался. Пришлось сесть на лавочку и смиренно ждать. «Дуся, у тебя десяти рублей не найдется?» Рядом с ним присел соседский парнишка со второго этажа, Юрка. «Есть. А что это меняет?» Думая о своем, грустно проговорил Евдоким. «Ха! Так для меня все меняет!» Задохнулся от счастья Юрка. «Мне как раз десяти рублей не хватает, чтобы в компьютерный салон сбегать. У нас там знаешь какие битвы?» «А толку? Бьетесь, бьетесь. И чего вы все...» К этим компьютерам. Вашим родителям делать нечего, тратят деньги на такие игрушки. Я вот тут передачу смотрел. Очень это, оказывается, вредная штука, от нее худеют даже. По-стариковски ворчал Дуся. Вот вам бы эта вредная штука не помешала, фыркнул мальчишка, а потом вмиг посерьезнел и принялся защищать свое увлечение. И ничего, это не игрушки. На нем, между прочим, на компьютере что хочешь делать можно. Хочешь в интернет зайди, хочешь реферат скачай, хочешь можешь запросто себе деньги какую-нибудь нарисовать. Вполне может прокатить, но не всегда. Вон у нас один такой умелец нарисовал себе на компе целый пакет соток, а потом его загребли. А потому что нефиг деньги печатать дуся вдруг задышал медленно медленно и так же медленно повернулся к соседу слышь юрка а если не деньги а если документ удостоверение а как нечего делать пятьсот рублей у тебя завтра будет любое удостоверение вплоть до фсб не замахал руками дуся куда мне фсб мне бы такое понимаешь клуб у нас удостоверение нет вот бы сделать а я заплачу эти пятьсот рублей но только если завтра до обеда а а сейчас десятку дашь хищно прищурился паренек легко ну значит сделаем пожал плечами юрка и добавил только еще твоя фотография нужна да есть у меня как раз на работе надо было я и сфотографировался Только это пять лет назад было, пойдет? Да мне какая разница, хоть десять? Важно ответил паренек. Ну вот и славно, потер руки Дуся. Когда ты со мной сядь и сиди, сейчас мои придут. Я домой попаду и тебе фотографию вынесу. И деньги. Не, я лучше вечером забегу, не согласился тот. А че, десять рублей тоже дома? На тебе десять. Дуся великодушно полез в карман и вытащил целую горсть рублей. «Сдачи не надо!» Мальчишка унесся, а Дуся сидел на лавочке и насвистывал. «Такого отличного дня у него давненько не случалось!» «Нет, он обязательно найдет, кто прикончил несчастного Глохова!»